Глава двадцать Алиса. Поездку я ждала как никогда. Возможно, поэтому время для меня пролетело незаметно. Стоя у окна, я то и дело поглядывала на часы. Было уже два, но хозяин дома все не появлялся. Неужели передумал? Натягиваю рукава платья еще сильнее и нервно поглядываю в зеркало. На меня смотрит вполне симпатичная девушка в красивом белом платье с убранными в высокий хвост волосами. Так как будут смотреть только шею, я посчитала такую прическу уместной. А платье это, пожалуй, единственное из удобного и непошлого. Плечи опять же открыты, но нет декольте. Длинные рукава, мягкая ткань. И главное, оно не сильно облегает фигуру. Сегодня я даже надела свой подарок. Те самые красивые сережки с павлинами. Продавщица сказала, что они символ новых начинаний. Так пусть мне повезет. Хочу услышать, что шанс на спасение есть. Пусть длительный и, возможно, болезненный, но способный дать нужный результат. Опять улыбаюсь, смотря на окружающие снежинки, но потом хмурюсь и тру шею. Странно, но сегодня мой организм словно не в себе. После аварии у меня остались и другие раны. Порезы на руках, бедре, боку. Сейчас они уже не так заметны, На сегодня зудят, как никогда. Шрам на шее таки вовсе печет. Кажется, я его даже растеребила пуще прежнего. В дверь стучатся, потом входит Илья. Мой охранник, как всегда, одет с иголочки и выглядит просто шикарно, как и его начальство. Впрочем, так можно сказать обо всех охранниках. Их что, специально подбирали? «Алиса, звонил Богдан и просил отвезти тебя в больницу. Он встретит нас уже там». «А это просили передать тебе. Одевайся и спускайся». Охранник кладет на кровать большой чехол, а рядом длинную коробку. «Подарки?» Кажется, Богдан ударился головой. Не домогается, с утра дарит цветы. Теперь и вовсе балует подарками. Если у него такой план сближения, то он странный. Но мне и правда приятно». Илья уходит, а я раскрываю чехол и замираю, видя белоснежную шубку. Какая красота! С неверием провожу рукой помеху. Ладно, Богдан ударился очень сильно. И слава богу. Минута, и я уже рассматриваю себя в обновке. Длина у шубки до колен, рукава чуть вздуты. А какой удобный широкий капюшон. Даже шапка не нужна. А что в коробке? Вскрываю крышку, а там белые сапожки. Длинные, не на совсем тонком каблучке. Красивые и так подходят к общему образу. Надеваю их и убеждаюсь, что еще они мягкие и очень удобные. По крайней мере, до зеркала я дохожу без проблем. Теперь я похожа на снегурочку или снежинку. День определенно становится лучшим с того момента, как меня похитили. Илья, как и обещал, ждет меня у дверей. Рядом с машиной, в которую я запрыгиваю, даже не успев ощутить морозов. Но вот мы трогаемся с места, а я не знаю, куда деваться. Усыплять меня не будут? Пока мы не подъехали к воротам, быстро строчу записку и отдаю охраннику. Тот читает и улыбается. Усыплять не буду. И даже глаза закрывать не нужно. Больница частная и находится не так далеко. Мы проедем через лес. Так что любуйся видом. Начинаю улыбаться еще шире и расслабляюсь. Должна признать, зимний лес и правда красив. Все белым бело, а деревья кажутся хрустальными. Я даже успеваю увидеть каких-то зверей, но не различить, кого именно. В машине играет приятная музыка, а на дороге ни ухабов, ни кочек. Вот я и наслаждаюсь поездкой, кто знает, что меня ждет дальше. Опять четыре стены новой комнаты. Через час мы останавливаемся на окраине целого чуда поселка. Множество невысоких современных зданий соединены прозрачными стеклянными переходами, в которых можно рассмотреть людей в белых халатах. При этом постройки расположены хаотично, не затрагивая ни одного деревца. А еще я замечаю множество расчищенных дорожек, лавочек и столбов с освещением. Поразительно, что все это гармонично вписывается в дикую природу. «Начальство уже на месте», — сообщает Илья, кивая на знакомые машины, припаркованные у одного из зданий. Не обманул, приехал. Если честно, я не знала, чего ожидать, но рада, что Богдан сдержал слово. Быстро покидаем машину и только успеваем войти в больницу, как я вижу своего оборотня, который разговаривает с мужчиной в годах. Тот сосредоточенно слушает Богдана и то и дело кивает. Подхожу ближе, и оборотень замирает, словно почувствовав меня, а потом оборачивается. «Алиса, с приездом! Отлично выглядишь. Подойди, хочу познакомить тебя со старым другом и твоим врачом. Борис Олегович». Меня представляют, и я жму руку мужчине. «Интересно, а ему сколько?» Чутье подсказывает, что он старше Богдана. «Здравствуйте, Алиса, рад знакомству. Вашу медицинскую карту я уже видел, так что можем приступать к осмотру». А Борис подстать Богдану. Не любит откладывать дела и сразу рвется в бой. Что ж, я не против, особенно сейчас. Поспешно киваю и не перестаю улыбаться. Вскоре я узнаю свои реальные шансы и пойму, смогу ли заговорить. А там глядишь и решу, кем хочу стать». Ведь отсутствие голоса ограничивает мои возможности и выбор специальности. Богдан, дай нам час, потом я все предоставлю. Хорошо, я буду здесь. Как пожелаешь. Алиса, пойдем. Борис кивает на длинный коридор, и я чуть ли не бегу, надеюсь, поскорее все узнать. Первым делом меня смотрели полностью, хотя я думала интересовать их будет только шея. Но нет, заглянули везде. А потом проверили все на навороченном медицинском аппарате. Приятная медсестра, которую приставили ко мне и которая помогала пройти этот квест, мягко улыбалась, объяснила, что врачам надо знать полную картину моего здоровья. Я не сопротивлялась. Да и зачем? Ведь мне самой стало интересно, что с моим организмом. Будь я дома, пришлось бы отвалить кучу денег за такое обследование. А тут халява. Заминка вышла на моих ранках, которые я, оказывается, сильно расчесала. Борис Олегович почему-то уделил им немало внимания, а потом попросил взять кровь и оттуда. Видимо, им было мало тех литров, которые они уже из меня выкачали. Да, я сдала кучу анализов и сама поражалась, как еще стою на ногах. Должна признаться, я начала уставать, а голова кружится. Когда после очередного осмотра врача я чуть не упала в обморок, ситуацию спас Илья. Поговорив с медсестрой, он отвел меня в столовую, где уже ждал недовольный Богдан. Видно, ему не понравилось, что я занимаюсь только его времени. Да и в больнице мы были уже больше двух часов. Что-то явно шло не по плану. Неужели я и правда чем-то больна? Присаживаясь на стол, который заботливо отодвинул охранник, и опускаю голову. Не могу смотреть на Богдана. «Алиса, тебе надо поесть» я заказал на свое усмотрение, но если не понравится просто скажи заменим я даже не успеваю ответить как наш столик буквально заполняет блюдами начиная от стейка и заканчивая рыбой с салатами а сколько десертов но больше всего я удивляюсь когда передо мной ставят бокал красного вина а мне можно поднимаю удивленный взгляд и замечаю что оборотень тоже решил выпить бокальчик. «Пей, тебе нужно восстановить кровь. Борис совсем забыл, что ты человек, вот и набрал кучу анализов. А я ведь его предупреждал». «Ничего, я ему устрою». Рычит, сжимая кулаки, а потом хмуро смотрит, благо не на меня, а на того, кто, видимо, стоит позади. «А вот и сам виновник. Маленькая, ты ешь, а я пойду поговорю с другом. Илья, проследи». Охранник кивает, а оборотень чуть ли не срывается с места. За ним тенью спешит Герман. И недовольство в его глазах мне тоже не нравится. Я что-то пропустила? Или Богдану не по душе, что мы тратим его время? Так уехал бы, я и сама справлюсь. Сбегать мне резона нет. Да и куда? Вокруг только лес. Ешь, Алиса, а то ты совсем бледная. Да уж, наш умник явно перестарался. С недовольством произносит Илья и с какой-то грустью смотрит на меня. «Так они все недовольны, потому что я плохо выгляжу? Они что, беспокоятся?» «Не может быть. Оборотни пекутся только о себе подобных, а мы — расходный материал. Я это точно знаю». «Тогда в чем причина?»